Глава третья. Генерал-губернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой андреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перьями, он сидел молодцом на горцующей лошади. Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телешевой. На помятом лице его с жидкими височками крашеных волос, пухлыми губками и масляными глазками было такое выражение, как будто он все это дело кругом пальца обернет. — Стой! Назад поворачивай! — закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось. — Русский боярд, сподвижник Суворова, в тридцати боях не ранен, и этих шалунов испугаюсь, — подумал Милорадович. «Полно, ребята, шалить! Пропусти!» — крикнул и поднял лошадь в галоп на штыки с такой же лихостью, с какой бывало на полях сражений под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем щегольском плаще амарантовом. «Бог мой, пуля на меня не вылета! вспомнил свою поговорку. «А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились!» — Ах ты, шут гороховый, хвостунишка, фанфаронишка! — Куда вы, куда вы, граф, убьют? — подбежал к нему Боленский. Не убьют, небось, ни злодеи, ни изверги, а шалуны, дурачки несчастные. Их пожалеть, вразумить надо, — ответил Милорадович, выпятив мягкие пухлые губы чувствительно. По угрюмой злобе на лицах солдата Боленский видел, что еще минута и примут на штыки фанфаронишку. — Смирно! Рожья к ноге! — скомандовал и схватил под узцы лошадь Милорадовича. — Извольте отъехать, ваше сиятельство, и оставить в покое солдат. Лошадь мотала головой, бесилась, пятилась. Узда острым краем ремня резала пальцы Оболенского, но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук. Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башутский, с перекошенным от страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью. — Да скажите ему хоть вы, господин поручик, убьют! — крикнул ему Аболенский. Но Башутский только махнул рукой с безнадежностью, а Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренная лошадь рванулась вперед, Аболенский едва не упал и выпустил узду из рук. Цепь стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту мятежников. — Ребята! — Начал он, видимо, заранее приготовленную речь самонадеянной развязностью старого отца-командира. — Вот эту самую шпагу, видите, с надписью? Другу моему Милорадовичу. Подарил мне в знак дружбы государь Саревич Константин Павлович. Неужели же я изменю другу моему и вас обману, друзья? Неловко, бочком протискивая сквозь шеренгу солдат, Подошел Каховский и остановился в двух-трех шагах от Милорадовича. Левую руку положил на рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак. Аболенский заметил, что из двух пистолетов за кушаком остался только один, а правую, неуклюже, неестественно, точно вывихнутую, засунул под распахнутый тулуп за пазуху. Разве нет между вами старых служивых Суворовских? Разве тут одни мальчишки, до да каналььи франчики? Продолжал Милорадович, взглянув на Каховского. А тот, как будто внимательно прислушиваясь, смотрел в лицо его прямо, недвижно, неотступно пристально. И от этого взгляда вдруг страшно стало Оболенскому. Почти не сознавая, что делает, он выхватил ружье, устоявшего рядом солдата и начал колоть штыком в бок лошадь Милорадовича. Каховский оглянулся, и Оболенскому почудилась в лице его усмешка едва уловимая. Лошадь взвилась на дыбы. Знакомый звук послышался Милорадовичу, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского. — Вот оно! — подумал он, но уже не успел прибавить. — Бог мой, пуля на меня не вылета. В белом облачке дыма проплыла белая юбочка балетной танцовщицы. Две розовые ножки торчали из юбочки, как две тычинки из чашки цветка опрокинутой. Выпятились пухлые губы старчески-младенчески, как бывало в последнем акте балета, когда он, хлопая в ладоши, покрикивал «Фора! Телишева! Фора!». Последний поцелуй воздушный послала ему Катенька, и опустилась черная занавесь. Вдруг вскинул руки вверх и замотался, задергался, как пляшущий на нитке паяц. С головы свалилась шляпа, оголяя жидкие височки крашеных волос, и по голубому шелку Андреевской ленты заструилась струйка алая. Аболенский чувствовал, как острое железо штыка вонзается во что-то живое, мягкое. Хотел выдернуть и не мог, зацепилась. А когда облачко дыма рассеялось, увидел, что Милорадович, падая с лошади, наткнулся на штык и острие вонзилось ему в спину между ребрами. Наконец, со страшным усилием, Аболенский выдернул штык. «Какая гадость!» — подумал так же, как тогда, во время дуэли со свиньяным, и лицо его болезненно сморщилось. Ружейный залп грянул из каре. И «Ура! Константин!» — прокатилась над площадью, радостная. Радовались, потому что чувствовали, что только теперь началось как следует. Переступили кровь. Каховский, возвращаясь в каре, так же, как Давича, пробирался неловко, бочком. Лицо его было спокойно, как будто задумчиво. Когда послышались крики и выстрелы, он с удивлением поднял голову. Но тот час опять опустил, как будто еще глубже задумался. — Да, этот ни перед чем не остановится. Если только подъедет государь, не сдобровать ему, — подумал Голицын.